Глава четырнадцатая. В библиотеке сильно пахло пылью и стояла та же могильная тишина. Я покашляла, потом громко спросила. «Есть тот, кто живой?» Из-за стеллажей, забитых старыми книгами, царственно выплыла полная дама в тёмно-синем костюме из трикотажа. Я постаралась не рассмеяться. Внешний вид библиотекарши один к одному соответствовал научному заведению, в котором время словно остановилось в конце 70-х годов прошлого века. Именно тогда были модными юбка и жакет, произведённые хоть и в капиталистической, но всё же дружественной СССР Финляндии. Мне в своё время тоже хотелось иметь подобный комплект. Но, увы, мечта так и осталась мечтой. Зато я никогда не устраивала у себя на голове симбиоз снопа с вертолётом. Всегда любила аккуратные стрижки. А вот библиотекарша смотревшая сейчас на меня недобрым взглядом, предпочитала намертво залаченную халу. «Здравствуйте», — сказала я. «Не следует кричать там, где люди работают», — недовольно процедила тётка. «Но в читальном зале пусто», — рискнула я отбить мяч. «И что?» — изогнула одну бровь библиотекарша. «Сейчас никого нет. Через секунду будет аншлаг, а вы привыкнете вопить и продолжите ор». «Здесь научное заведение, люди пишут диссертации». «Простите», — смиренно ответила я. «Что желаете?» Мадам сменила гнев на милость. «Я хотела поговорить с вами». «Со мной?» «Давайте требования». «Какое?» «На книге, естественно». «Я пришла не за литературой, просто побеседовать». «Поболтать?» — изумилась библиотекарша. «На какую тему?» «О Юлии Моргаловой?» «О ком?» «В книгохранилище есть сотрудница, Юля Моргалова. Вернее, была. Вы, наверное, уже слышали о её безвременной кончине». Хала накренилась набок, как пизанская башня. Хозяйка ловко вернула её на место. «Это ошибка», — коротко ответила она. «Никаких Маргуновых тут нет и отродясь не было». «Моргалова», — поправила я. «Что?» осеклась говоревшая. «Фамилия Юлия не Моргунова, а Маргалова. «Всё равно». Небрежно махнула рукой дама. «В зале только лишь две сотрудницы. Анна Иосифовна Кранц и я. Елена Георгиевна Мухина. Более никого нет». Я растерялась. «Но мне сказали, что Юля...» «Неправда», — отрезала Мухина. «Мы с Анной Иосифовной здесь больше 35 лет работаем. Уж поверьте...» «Память у меня отличная. Да и как она может быть другой у женщины, которая едва перевалила за сорок?» Я деликатно отвела глаза в сторону. «Если госпоже Мухина едва перевалила за сорок, и она, судя по только что сделанному ей уже заявлению, здесь больше тридцати пяти лет, то в каком возрасте она нанялась на службу?» «Да», — торжественно продолжала Елена Георгиевна. Тут изредка появлялись пришлые люди, вроде Леокадии и Бланк. Но они долго не задерживались, потому что не привыкли хорошо трудиться. Мы с Анной Иосифовной. Юлия Маргалова, падчерица Бланк. Перебила я библиотекаршу. Неужели она никогда не рассказывала вам о воспитаннице? Думаю, Юля здесь бывала. А в чём, собственно говоря, дело? Покраснела Мухина. Девушка на днях скончалась. Спаси, Господи! — перекрестилась дама. — Нынешняя молодёжь ужасна, сплошь наркоманы. Позавчера приходила новенькая лаборантка. Её Пётр Семёнович за литературой прислал. Не поверите, в чём она явилась. В непотребных рваных штанах, которым место на помойке. Ничего удивительного в ваших словах нет. Если постоянно пить водку, до зрелых лет не доживёшь. — Юлия была алкоголичкой? — усомнилась я. — Я уже говорила. «Впервые слышу об этой девице. Но вы сейчас...» «Это вы сейчас заявили о кончине Маргуновой», — перебила меня библиотекарша. «По какой ещё причине молодая женщина ушла в мир иной? Сто процентно она наркоманка и пьяница». Железная логика. Наверное, Елена Георгиевна никогда не слышала об автокатастрофах, болезнях и убийствах. «Вы отвлекаете меня от работы», — снова начала злиться дама. Я должна выдавать книги, а не обсуждать всякие глупости. Юлия умерла. Уже слышала. Девушка жила одна и... Ох, ясно, — замахала руками Мухина. Нет у меня денег, и я не обязана их отдавать. Вступайте в местком. Такими вопросами занимается товарищ Никитина. Ей объясните, по какой причине НИИ должен разбазаривать средства. А Никитина на работе? Елена Георгиевна бросила взгляд на календарь. «Будет в конце июля. Но сейчас июнь. И что? У неё отпуск, как и у подавляющего большинства наших сотрудников». Я уставилась на Мухину. «Вот здорово!» Она решила, что я пришла просить материальную помощь на похороны и советует взять деньги у сотрудницы, которая придёт через месяц. «До свидания!» царственно кивнула Мухина. «Вернее, прощайте!» «Никакой необходимости в наших дальнейших встречах, слава Господу, нет». «А вы хорошо знали ли Акадию Бланк?» Я попыталась нарыть хоть крошку информации. «Эту отвратительную шарлатанку, гнусную обманщицу, гадкую бабёнку, чьим заявлениям ни в коем случае нельзя было верить?» Раскипятилась Елена Георгиевна. «Естественно, нет. Мы и пару слов друг с другом не сказали». «Я не Анна Иосифовна». В отличие от товарища Кранц, я правильно оцениваю человека с первого взгляда. Очень сожалею, что приходилось здороваться с Леокадией, но мы временно, подчеркиваю, временно, являлись коллегами. А вот Анна Иосифовна с Бланк дружбу завела. Ох уж эти национальные корни. Понимаете, они сблизились на почве Штруделя. «Штруделя?» — переспросила я. Елена Георгиевна тряхнула головой, Хала незамедлительно принялась валиться на бок. «Это пирог с яблоками», — пояснила Мухина, водрузив башню на место. «Национальное фашистское блюдо». «По-моему, штруделем в основном славится Австрия», — проявила я образованность. «О, Боже!» — закатила глаза Елена Георгиевна. «Мне всё равно. Хоть бы они вместе манную кашу готовили. Не о том речь». Наивная Анна Иосифовна Леокадию приголубила. «И что получилось? Ничего хорошего!» «Они поссорились? Поэтому Леокадия уволилась?» Мухина оперлась о письменный стол и заявила. «Не смею вас больше задерживать». «Нельзя ли побеседовать с госпожой Кранц?» «Её смена завтра». «Скажите, пожалуйста, телефон Анны Иосифовны». «Не имею на то полномочий». «Понимаете, мне очень надо». «До свидания», — отрезала Мухина. Прошу на выход. Если хотите пообщаться с товарищем Кранц, можете прийти сюда завтра, к десяти утра. В отличие от меня, ответственного и работящего человека, Анна Иосифовна не стесняется болтать о пустяках во время службы». Несолоно хлебавшей я вышла на улицу и решила ещё раз поговорить с Полиной Жуковой. Почему медсестра соврала мне о месте работы Юли? В библиотеке служила не девушка, а её мачеха. Скорее всего, Полина уже вернулась домой. Она после нашей беседы как раз отправилась сдавать смену. Мой расчёт не оправдался. Медсестра не открыла дверь квартиры. Я пошаталась по двору, посидела на скамеечке и внезапно очень захотела есть. Оглядевшись по сторонам, я увидела вывеску «Супермаркет» и решила купить банан, пакетик сока, пачку печенья, на худой конец глазированный сырок. Мой бедный желудок взбунтовался — и нагло требовал еды. Решив, что Полина никуда не денется, придёт же она когда-нибудь домой. Я пошла в сторону продовольственного магазина. Фрукты, выставленные на его прилавках, не вызывали желания их съесть. Яблоки выглядели ненатурально, слишком большие, яркие, агрессивно-блестящие. Груши походили на ёлочные игрушки, у меня в детстве были такие, из пластмассы, а бананы оказались зелёными. Я завернула к стеллажам с крекерами и начала рассматривать разноцветные пачки. «Какие лучше выбрать? С чесноком? Ой, нет, от меня будет отвратительно пахнуть. Лучше съесть самые обычные, желательно не очень солёные». В этот момент зазвонил телефон. «Ты где?» — тихо поинтересовался полковник. «Я скоро вернусь». Тоже почему-то понизив голос, ответила я. «Сделай одолжение. Заскочи в аптеку». «Нет проблем. Купи. Лучше я соединюсь с тобой, когда буду в аптеке, а то забуду половину названий». «Ладно, только звони на мобильный». Еле слышно завершил беседу полковник. Я вернула сотовый в карман, схватила выбранную пачку и вновь услышала треньканье, но уже не моего телефона. Не все люди ставят на трубку полифонические мелодии». Многие абоненты довольствуются стандартным звонком. Одна беда — когда телефон звонит, моментально начинаешь искать свой мобильный, не сразу сообразив, что это чужой сотовый. «Алло», — сказал чей-то голос, показавшийся мне знакомым. «Ты где? С ума сошёл, идиот! Ой, только не надо истерить!» Я посмотрела поверх упаковок с печеньем и увидела в соседнем проходе Полину Жукову. Медсестра стояла ко мне спиной, но я узнала её сразу по большой декоративной заколке в виде ярко-зелёной бабочки с розовыми камнями. Полине не пришло в голову, что среди стеллажей с продуктами её может кто-то подслушивать, и поэтому она вела беседу тихо, но вполне внятно. «Я не Юля. В панику не ударюсь». «Что? Ты уверен? Так просто? Наверное, ты неправильно понял». Очевидно, на том конце провода начали возражать, потому что Жукова тихо засмеялась и продолжила. «Ой, не смеши. Ментам ничего не найти. Они уже обыскивали квартиру и вышли с пустыми лапами. Вообще!» «Хорошо, прямо сейчас пойду и заберу. Ты мне перезвони. О, Господи! Если у тебя такие мысли, то сам в её квартиру иди. Перетрусил? Тогда молчи. Чао! Надеюсь, ты не перепутал? Я к Юльке». «Быстро управлюсь! Шикарная гадалка! Отличный экстрасенс!» Полина захлопнула телефон и решительным шагом двинулась к кассам. Я на секунду растерялась, потом схватила со стеллажа с сопутствующими товарами чёрную бейсболку и халат для работы в огороде и рванула в ту же сторону. Слава богу, часть девушек-кассирж маялась от безделья. Полина направилась к первой кассе, я же пристроилась к последней. Быстро натянула бейсболку, опустила козырёк на лицо, влезла в халат и, став похожей на одну из уличных торговок, поспешила за Жуковой. Идти оказалось недалеко. Медсестра, совершенно не скрываясь и не оглядываясь, вошла в подъезд своего дома. Я подождала пару минут и, тихонько приоткрыв дверь, заглянула в парадное. Полина, стоя ко мне спиной, рылась в своей сумке. «Вот чёрт! Прошипела она и вытащила связку ключей. Я смотрела на Жукову, затаив дыхание. В принципе, из подслушанного мною разговора стало понятно, что в трёшке Юлии есть некая вещь, оставшаяся незамеченной при обыске. Но я не предполагала, что у Полины есть ключи от квартиры соседки. Значит, медсестра водила меня за нос. Её отношения с умершей были очень близкими. Постороннему-то человеку ключи от дома не дают. Полина открыла дверь и юркнула внутрь. Я сняла кепку и халат, сунула карнавальный наряд в сумку и встала около входной двери. Хорошо помню, как Полина сказала собеседнику, что управится быстро. Сейчас она вскроет тайник, достанет оттуда нечто, выскочит на лестницу, а тут я с милой улыбкой на лице. «Здравствуйте ещё раз, Полиночка. А что вы делали в квартире Маргаловой?» «Кстати...» Почему дверь не опечатана? Насколько я знаю, если умирает одинокий человек, между косяком и створкой непременно приклеивают бумажку с фиолетовой печатью. Смешно думать, что подобная преграда способна остановить того, кто захочет войти внутрь. Но таков закон. Минуты текли, Полина не торопилась покидать чужое жилище. Пятнадцать минут, тридцать, сорок пять. В конце концов, я не выдержала, и осторожно подергала створку. Она оказалась закрытой. Я не хотела нажимать на звонок. Если сейчас напугать Полину, она моментально спрячет то, зачем проникла в квартиру. И на все мои вопросы найдёт самые невинные ответы. Зачем пошла к Юле? У той осталась чашка Жуковой. Кастрюля, сковородка, книга, ваза. Теперь она хотела её забрать. Откуда у неё ключ? Так Маргалова оставила на всякий случай. Вдруг свой потеряет или трубу в отсутствии хозяйки прорвёт. Впрочем, Жукова умеет владеть собой. Она со мной общаться-то не станет. Вскинет голову и рявкнет. Не ваше дело. И, между нами говоря, будет абсолютно права. Нет, лучше подстеречь её на выходе с пакетом, коробкой или уж не знаю с чем в руках. Но почему медсестра так задержалась? Через полтора часа моё терпение иссякло, И я таки нажала на звонок. Но из квартиры не донеслось ни единого звука. Я повторила попытку. И снова безрезультатно. Стук в дверь тоже не принёс успеха. Вне себя от злости я пнула коврик, лежащий у створки. Он сдвинулся, и под ним обнаружился небольшой ключ. Вот так находка. Милиция, осматривавшая место преступления, судя по всему, не изучала территорию снаружи. Ну да. Труп находился в открытой квартире, и лестничная клетка показалась спецам неинтересной. В прихожей было пусто. Стараясь двигаться тише кошки, я сунула нос в санузел. Никого. В крохотной кухне тоже. Я скользнула дальше, резко распахнула дверь, ведущую в гостиную, и увидела прежнюю картину. Уродский буфет, диван с протертой обивкой, продавленное кресло, телевизор-патриарх, пакет со смесью для ремонта под названием «Вечная пломба». При полнейшем отсутствии людей. Удивлённая сверхмеры я крикнула. «Полина, вылезай! Я знаю, ты здесь! Видела, как ты открыла квартиру и зашла в неё!» Ответом мне послужила тишина, прерываемая лишь звуком капель, падающих из крана в кухне. «Хватит идиотничать!» — повысила я голос. «Выходи! Право глупо!» Сейчас обойду все комнаты и найду тебя». Но медсестра затаилась, и тогда я принялась обыскивать помещение.